قال بل وسعهم قال فشين وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاه لا يسعك أنت فانقطع الرجل قال خليفه وكان حضرا لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول صلى الله عليه وسلم واصحابه والتبعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم والرسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات والقراءة أخباره وإمراره كمجاد فلا وسع الله عليه قلت كك объяснить или рассказать то, что здесь имеется в виду, Мы сначала на это маленькое вступление надо сделать. Заблудшие течения. Джахмиты, Муатазилиты, Ашариты, Матуридиты, Куллабиты, Хадариты и так далее. Откуда они все появились? Был человек, которого звали Лабиты Бнуасов. Ягуди, евреи. Этот человек, Лябит Ибн это человек, который заколдовал пророка, в сири знаете, да, слышанным, был человек, его звали Лябит Ибн Асам, колдун, заколдовал пророка, саллаху, алейхи вассалям, и пророку, саллаху, алейхи казалось, что он выполнял свои супружеские обязанности, казалось ему, но он этого не делал, то есть таким образом на его заколдовал. У этот Лябит Ибн Асам, у него был племянник, Звали его Талют. Этот любитый Ибн Асам говорил этому Талюту, своему племяннику, знаешь, вот этот вот Кур'ан, о котором говорит Мухаммад, это не слова Аллаха, это его Мухаммада, слова, такие вещи говорил. То есть, видите, еврей передал кому? Еврею, мушрик-мушрику. Потом появился человек, который звали Баян Ибн Сама'ан. Полют эту идею передал кому? Баян Ибн Саману. У вас это все есть, как бы, цепочка. Потом появился человек, которого звали Джад Ибн Дирхан. Джаад Ибн Дирхан, взявший эти идеи от Баяна Ибн Самана, что делал? Говорил, когда он смотрел, что это слова Мухаммада, саллаху и заявил о своем исламе, он Джад Ибн Дирхан, читая Коран, говорил, что Аллах, субхану атаку, и возвысился на трон". Почему, так говорит, Мухаммад сам придумал, не может быть, чтобы Аллах возвесился на трон. Аллах везде говорит. Сказал, что Аллах Субхана не взял себе Ибрахима Халилем. Если говорит Ибрахим, Аллах взял бы Ибрахим Халим, значит, что Аллаха из сердца, потому что он в любви, этим самым его отобляем. Не-не-не. И начал отрицать весь коран Начал отрицать весь коран Пока не был один из умара, амиров, которые звали Хадит ибн Абдулля аль-Касри, он спросил уляма про этого человека, проджат ибн Дирама. Что мне с ним делать? Они сказали, что это кафри, его дам халяль, муртат, отказался от ислама. Тогда Халид ибн Абдилля, аль-Касри, в Куфе однажды делал хутбу, и было это йому То есть йому И сказал, я его нас даху, о люди, приносите жертвоприношения. А я, говорю сегодня жертвоприношение принесу дирхама. Поистине он говорит, что Аллах не возвысился на трону, и говорит о том, что Аллах не взял Ибрагима, Халид и так далее, и слез с и зарубил джада ибн дирхама под мимбаром. Это же, конечно, было после фатвы Оляме. То есть вот так вот потихоньку начались распознаться. Эти люди, то есть Джабдену Дирхам распространял свои вот эти идеи, свои шубхат и свои сомнения среди мусульман. Потом появился человек, который звали Джахмеду Нусафан. И до него дошли эти идеи Джабдену Дирхам. И у него так мозга было То есть все старался понять мозгами. И однажды Джахмеду Нусафан встретился с безбожниками из Индии. Сумманией их звали. Суммания. И эти суммании сели, разговаривать с ним и сказали ему, ты, говорит, ты мусульманин, да, Дагер. Ты говорит, нам говоришь, или ты говоришь, заявляешь, что Аллах есть, да, Дагер. А ты говоришь, его видел? Вопрос. Нет, говорит. А ты говорит, его, говорит, слышал? Нет, говорит. А ты говорит, его трогал? Нет, говорит. А ты говорит, его, говорит, нюхал? Нет, говорит. А как ты, говорит, тогда в него веришь? Так как ты, говорит, тогда в него что? Веришь? загрузился, ушел домой, спрятался дома 40 дней. Молитва осталась, все осталось. Сомнения носили. Думал, думал, думал, думал. И тут ему в голову пришло, он думал, что ему идея от Аллаха, это ему что, идея от шайтана была. Встретился с этим суманитом, говорит, можно вам вопрос задать? Да. Вас, говорит, в тебе говорит, душа есть? Говорит, да, суманит". А ты ее, говорит, видел? Нет, говорит. А ты, говорит, ее слышал? Нет, говорит. А ты, говорит, ее нюхал? Нет, говорит. А ты говорит, ее трогал? Нет. А как ты тогда говоришь, что у тебя душа есть? И Суманит действительно загрузился. И Джаамну Сафан обольщенный. о, Машаллах, смотри у меня какая голова! Пошел. Табан больной, больной человек. Если бы кто-нибудь из вас был бы на его месте, когда ему спросил бы Суманит, ты его видел, ты бы что сказал? Ты его что сказал? Не все, что я вижу, не все, что есть, я вижу, так? То есть не все, что я не То есть, если я что-то не вижу, это не значит, что его нет, так или не так? Уляма говорят, то есть ляма, то есть ученые, врачи, что органы чувств у человека ограничены. Допустим, человек видит свечку, если зажгешь, ты видишь огонь или нет. Если на 30 километров отделить от тебя свечку, в темную-темную ночь, облачную, ни облака, ни звезды нет, 30 километров с половиной ты уже свечку не видишь. То есть, 30 километров с половиной горит свеча. Ты ее не видишь. Ее нету? Лежа, она есть. А, есть же. Однако у тебя зрение ограничено так или не так. Вторая вещь. Говорят, что будильник, будильник, слышит тиканье часов. Человек тоже определенное расстояние. То есть, допустим, условно, я не помню сколько, скажем, допустим, 50 метров. Если 51 метр, самый лучший слух уже не слышит. А? Органы сязания, запахи, говорят, что капля духов человек чувствует в комнате на расстоянии 6 метров. Если 7 метров уже не чувствует. Дальше. Прикосновение. Говорят, что если комар взять мух крыло, на расстоянии 1 см отпустить, человек чувствует муху. Если с 2 см бросить, то он же что не чувствует. Значит, их нету? Есть. То есть, из всего из этого барков и слух, зрение, запах, все это указывает на то, то, что это что ограничено. То, что это что ограничено, так или не так. И Джагам сафан достаточно было ему сказать, посмотреть в Кур'ан и сказать, что «Лятудрихуй Абсар», то есть, его не постигнет наше зрение, как сказал об этом Всевышний Аллах, так или не так. Когда Муса, салям сказал Аллаху, руби, Рубби, арине, анзур, иляйк, Рубби, покажи мне, посмотрю на тебя. Что сказал Господь? Лян тарани, валякини, анзур, иляйджабали, джабали, фасал фатаани. Ты меня не увидишь, однако посмотри на эту гору. Я сейчас себя открою, и горе. Если гора устоит, то ты меня увидишь. То есть, на что это указывает? То, что человек здесь в Дунья, в Дунья, у него есть границы во всем. Зрение, слухи, в разговоре, в мышце, в желудке. Во всем есть у тебя что? Граница. Во всем у тебя есть граница. И больше этого ты не можешь делать. А в джанна мы увидим Аллах с фанталь, так или не так? Потому что строение человека в джанна будет не такое, как строение человека здесь. Одна из тех вещей, которые нам доказывают на это, то, что пророк, саллаллаху алейхи асалим, сказал нам о том, что люди войдут в джанна в ростом Адама, алиссалям. Адама, алиссалям, мы говорим вчера, Хадис Бухари, сколько был вес ростом? 60 локтей. То есть 60 локтей, Барак луфик, он 30 метровый человек, и метры 70 человек. Понятно, что у него зрение, запах, слух, все по-другому, так или не так. Барак луфик. И видите, Джаммин и Сафан, Бида, беда, он не шел по тому кайда, который мы сегодня взяли, взяли, взяли, взяли то кайда, это какой? И остадил с ума, приведи давид потом бери якиду, так или не так. А он сделал наоборот. И атакада. взял себе идею, Сделал ты ясно душу и сделал себе идею. Ты эта идея его обольстила. Он вернулся домой, когда он сказал, что вот так вот, вот так же душа, то есть как твоя душа, так же наш Аллах, потом увидел везде и Так, если я так сказал им, то есть душа распространена в теле. Значит, Аллах Суспандах так же распространен где? Везде. То есть теперь вы слышали, наверное, у кого-то, может быть, друзья знакомые из, которые говорят, Аллах фикульли макан. Поняли, откуда эта идея ушла вышла? Хаджахмин мусуфан. И стал это предметом, то есть плодом чего? Спора с этими безбожниками. И он говорит, так же, как душа расплеснала во всем теле, так же Аллах Субанталь распространился во всем своем, своем бытии. И поэтому джамиты, это называется итихат, или же хулулия, пантеизм, пантеизм, который говорят и доказывают о том, что Аллах Субхану Алталь, почему они отрицают что Аллах Субанталь, этот Аллах растворил в своих созданиях. Это кто хулюлия. А еще пантеисты, которые хлещи этих, говорят, что Аллах, Субхану Аталья, Он ничего не создал. То есть нас на самом деле нету. Нас на самом деле нету. А мы это плоды воображения Аллаха, Субхану Аталья. Как будто бы Аллах, Субхану Аталья, смотрите какие славы, говорит, сидит и думает, что собрались, есть такой город Каир, есть такой континент Африка, как будто бы. И есть такой город Каир, есть такой городе Каир один Насар, есть в Маддинд Хаяшар. И есть такие российские студенты, которые будут там собрать. Вот представляете, вот этот вот их Акид. И это акыда, который распространяет кто? Всеми любимыми мусульманами в России Харун Яхья. Эту у он распространяет через свои книги, через свои фильмы, которыми обольщены многие мусульмане. Подобную же вещь говорит шейх Саид, э, шейх Саид прахматуллахи алейх, в Суре. Кульгу Аллаху Ахат. У кого есть перевод в Сине Кур'ана, откройте Кульгу Аллаху на второй странице, второй абзац. Читайте. Эту вот идею распространяет Сайд Кут Он, конечно же, Сайд Кут Алей из-за невежества эту идею сказал. Не из-за того, что у него плохое намерение было что-то. Просто никто ему не исправил. Он где-то попался на какие-то книги, потому что Сайд Кут Рахматула Алей был самоучен, Он ученый, никогда не учился. И он не ученый. Он писатель. И он, когда начал писать достался достал все Тавсиры, и как можно, видите, зашел в Тавсиры без знаний, без усули, и начал смотреть, читать Тавсиры, и Машула очень умный человек был, и начал писать вот это все не Курана. И поэтому там очень много заблуждений есть. Рахматуллах Алей. Мы, как вчера рассказывали, что если человек ошибается, мы просим за него Рахма, потому что он мусульманин, он на нас права имеет, мы про него не рыбаем, ничего не говорит. Однако мы только, когда говорим, говорим про книги шейха. Рахматул то, что в его книгах очень грубые ошибки. Его книги вообще не надо читать. Почему? Потому что он не ученый, Рахматул А если же там какие-то полезные вещи есть, только тогда, когда ты достигнешь с литературной стороны, очень красивые, хорошие вещи есть, но только тогда, когда у тебя будут усули баракалфик или же читать это с учеными. Да, пожалуйста. И Джахмед Мусафан, то есть когда ему понравилась эта идея, идею же решил, а теперь же надо ему, то есть Аллах везде. Идея. То есть, когда он сказал про Аллах везде. Теперь подожди, эта идея мне понравилась, он говорит. Но ну, ее же как-то поддержать же надо. Начал искать, что? коран Читает коран Ох, и нашел, что? Багуа маакум айна макунтум. Он с вами, где бы он него... был. А, Аллах точно так же, как я сказал. Видишь? То есть, видите, сначала взял убеждение, потом начал, что? искать Искать на свое убеждение начал искать дали на убеждение вот такой беру себе сначала убеждения идеи а потом еще в куране что-то подобное что-то подобное и куран действительно касал просу хаммалю люджух то есть можно его знаешь по-всякому перестроить как мы же вчера приводили далив то что можно из Курана доказать то что молитва что харам так или не так из курана можно доказать а видишь, хамай вот так вот передел это не и потом он начал распространять эти идеи то есть ахмубну сафан Однажды рассказывается о том, что, когда он читал, но он находил некоторые вещи, которые он не знал, как переделать. И когда он говорил, что Аллах спан везде, как рассказывается в книгах, о том, что он однажды читает Кур'ан. Читает Кур'ан и дошел до Ар-Рахману, Ар-Шиставар. Вот так вот бросил Кур'ан и вот так ногой Что это за книга? говорит. Потому что он что, это противоречило его идеи. Взял и пнул ногой, Валия Забеля. Что это за книга? говорит. Потом однажды он тоже читает коран и говорит, Ма Азрафа Мухаммадин из -кал. Надо же, какой Мухаммад молодец, сказал такие слова, про чё, Говорит про коран Видите? Идея Джабдибну Дергава перешла ему, а то, что Куран это чего создан. Исходя из этого, стал человек, ошибается. И далее? И стало нет, и стало это не истало. Он что-то другое. Ошибается. Видите? И вот эта вот идея Барак как страшная чума, начала проникать в среди мусульман Олиезубеля. Видите, поэтому Пророк Саллаху салям, говорил нам, что в конце света, когда услышите о выходе Даджала, бегите. Поистине человек идет к ним навстречу, будучи переполненной верой, когда с ним встречается, становится кафиром. Из-за чего? Из-за шубухатов, из-за сомнений. И точно здесь же, если слышите бедачек, бегите от него. Не встречайтесь, не сидите с ним. Видите, как Джамисов, потихоньку, потихоньку, потихоньку распространил свои идеи. И появились его вот те, кто за ним последовали, это что, вот так называемое течение Джахмия. Джахмия. Они сказали, допустим, Кадр, в вопросе Кадра, то, что человек никакого выбора не имеет. Мы как перо на воздухе. В вопросах возвышения Аллах везде. но из сказали, Аллах вообще не создал нас, мы только плод воображения Аллаха. Вопрос Химана сказали, достаточно знать о существовании Аллаха, и ты верующий зайдешь в рай. И так далее. Вот такие вот идеи начали распространять. Потом появилось течение, которое называется Муатазилиты. У вас там написано, от Сафан ибну Алласа, три стрелки идет, ибн у вас ибну Ата, Ам, Ибну Авид, Амур Рубнат, Ибиша Рибну Гияс аль Это как бы глава вот этого муатазилита. То есть муатазилиты это течение, которое тоже их называют, джахмиты, это называют отец или дедушка. Их маатазелиты, это считается дети. Дети джахмитов, Дети джахмитов. История появления матазилитов то, что Хасан Аль-Басри, рода Илангу, один из табиринов, в Куфе Аль-Басри, преподавал урок. И однажды коснулся вопрос верующего мусульмана, который делает большие грехи. И когда у него спросили, каково положение этого верующего, встал этот Уаса леб Ата, невоспитанно, на уроке ших, и сказал, что касается меня, то я говорю, что этот человек то есть место между двумя местами. Не кафир и не муслим. А в том свете он кафе. То есть здесь Дуня, он не кафир не муслим, а на том свете это что? Он кафер. И ушел и сел отдельно в краю мечети. И собрал вот этих потомков Чахни сафана И Хасан Бавсри, когда я посмотрел на исход, и Атазалена Васаль. Оставил нас Васаль. И отсюда пошло их название Маатазилиты. Также появился человек, который звали Амруб байта Правмаровна рассказывает, что он был в Алиезбу Маатозе. То есть они же дети джахмитов отрицают то, что Аллах Субхана Алталя восвещал санатроном, о том, что Коран. То есть смотрите, они слова говорили, те слова, которые сейчас говорят, кто востоковеды. Востоковеды своих книг же только и хотят доказать, то, что Коран это что? Книга Мухаммад, который написал так или не так. Они смотрите, 1400 лет, в Слове появился тот, кто говорил словами востоковедов. Авравна Они не знали, что делать с книгами, а пришел однажды, Аллах Субханта сказал в Коране, который доказывает, то есть аят указывает на то, что Аллах Субтай разговаривает. И они отрицали то, что Аллах Субхант разговаривает. И есть аят, где Всевышний Аллах Субтитры скалкаллямаллаху, муса, таклиман. И Аллах разговаривал с Мусой разговором. Вот этот таклима называется Мафуль мутлак. Это указывает, то есть, то есть, действительно разговором Аллах с разговаривал с мусом. И он что, пришел, этот Амруб к одному щицу и сказал. Этот аят, говорит, не так надо читать. А как? Надо так читать. Аллаха. Муса, так Лиман. Как будет переводиться? Муса с Аллахом разговаривал. Видишь? Видишь, аузу билля, аузу билля, до чего их привело то, что когда, видишь, они берут убеждения, потом берут, что себе, далили. Когда их убеждения не могут найти, далили, далили противоречие, они искажают Куран. И поэтому Джагмин Сафван однажды поднял Куран, сказал, в если бы я нашел путь стереть аят ар-рахмана ваша стола, я бы его стер. Видишь, из-за невозможности, из-за бессилия, то, что он не находит аят, то, что этот аят противоречит его убеждениям. И в наше время, братья Аллахи, многие люди, и даже из тех, кто себя приписал аль в некоторых вопросах идут по Аман-Аджаму Сами этого не чувствуют. И Амру пришел к одному чтецу и сказал, давай этот аят так прочитай. Тот сказал, хорошо. Если, говорит, хабни... Если я говорит, умный был, мудрый, я, говорит, если так, проще, что ты скажешь с словами Муса, С.С.? И когда Муса пришел навстречу с Аллахом, то есть на гор, то есть аят никак нельзя переделать. И Аллах с ним говорил. Тот отпустил голову и ничего не мог сказать. Также из главы Муатазелитов, который появился в то время, этот человек был убийший Рибну Яса, его звали. Бишир ибн был муатазелитом, один из ученых муатазелитов, и он связался в близкие отношения, зашел с человеком, которого звали Маамун ибн Харун. Маамун ибн Харун. был халифом и мусульман. И он связался с Маамун ибн Харун и начал сеять ему сомнения. И начал сеять ему сомнения, мало этого Бараку Лауфикум, после того, как насел ему сомнения начал говорить ему, тот, кто не имеет тех сомнений и убеждений, о которых я тебе рассказал, это человек Муртад Кафер, не мусульманин. И поэтому тебе, я Амир Ульмуменин, у арабских правительственных, Ваджиб да мусульман донести че, вот эту опеду. А это одна из самых важных вещей в Ахадивала, это то, что говорит то, что Коран это создан. И началась в исламском умме Фитна. Началась в исламском умме Фитна Тухадхаль Куран. это Фитна создание Корана. Ведь на создание Курана, то есть Мамун начал собирать всех ученых, приводить и послать созданию и каждого ученого спрашивать, что ты скажешь о Куране, а Махлюку на Угайру, Махлюк создан или не создан. Тот, кто говорил не создан, шли слова Аллаха, убивал его. Мучил, сажал в тюрьму и избивал. Тот, кто говорил слова Аллаха, отпускал его. И многие из ученых, боясь смерти, боясь ударов и так далее, боясь мучений, и исходя из аятов, которым Всевышний Аллах сказал, ман кроме тех, кого заставили, то есть если человек говорит куфр, его заставили, то Аллах ему грех за это делает. И, исходя из этого сказали, согласились, да, это махлюк. То есть они не имели такие убеждения, однако согласились, чтобы спастись от смерти. Другие же истолковывали. Например, привели одного из альмов и спросили, Коран махлюк, он говорит это вот так, Таурат, Инджейл, Коран, все это махлюк. Он имел в виду что? Свои пальцы. То есть вот так истолковал, тауридил и так далее. Что касается имама Ахмада ибн Хамбаля, и также был Ахмад ибн Наср аль-Хузаи, два великих алима устояли и говорили в упор халифе, нет, это не махлюк, это коран Его избивали, его сажали в тюрьму. Ахмад ибн Хузаи, рады Аллаху, его убили, отрубили ему голову. Голову повесили в кофе, тело повесили в Басре, то есть вот так представьте на всем людям, то есть на показаниях даже не давали родственникам похоронить его. То есть до того была страшная фитна в Зубильда. А это фитна тухалька Коран. Людей убивали, людей это... Халифа, когда это делал, Барак Фикум, делал же, думая, что это истина, что он против кафера выступает и так далее. Видите? И поэтому, то есть, был истолковщим. Имам Ахмад говорил, тот, кто скажет, что Куран Махлюк создан, тот кафир. Но никогда не пришел к халифе и не сказал, что ты кафир. Потому что он знал, что у него есть оправдание. А это то, что он истолковывающий. То, что он истолковывающий. И после Маамуна был человек, которого звали... После Маамуна именно Гаруна, пришел к который которого звали Муатасом. И Маамун попросил у этого завещания Муатасому, чтобы он продолжал эту фитнесу. Чтобы он продолжал эту хитру. И это продолжалось, имам Ахмада также мучил. Има ему уже сказал, или Мамун или Маутасам, кто-то из них сказал, я не помню, по-моему, Атасу сказал, что убьет имама Ахмада, если он не откажется от своих слов. И когда его увели уже на смертную казнь, и оставалось буквально несколько километров, уже был виден лагерь халифы, халифа, имам Ахмад Радулангу, слез с коня, сел на колени, поднял руки и сказал: О Аллах, если коран является Твоим словом и созданием, то накажи этого злодей. Как только он отпустил свои руки, здесь же приходит Хабр, умер халифа. Аллах, субхану ответил на его туар. После него, то есть и при смерти, говорят, после него пришел халифа, которого звали Вафикун Билля. Когда Муантас умирал на смертном ложе, он сказал Вафикун я тебе завещаю завещание, то есть твое завещание, оставляет это и не оставляй людей, никого. И этот Вафикун Билля, Начал, тоже распространение это до тех пор, пока не случилась вот эта история, о которой здесь рассказывается. Давайте теперь посмотрим книгу. Здесь написано, Мухаммад ибн Абдурахман аль-Адрими. Правильно его имя исправьте. То есть его имя не так. Это он Абу Абдурахман. Абу Абдурахман. То есть Мухаммад ибн Абдурахман, это неправильно. Абу Абдурахман. Абдулла ибн Мухаммад аль-Адруми. Адруми, точку там поставьте. Абу Абдул-Рахман Абдулла ибн Мухаммад аль азруми Как об этом сказали мухаддиси. Кали ли Раджулин? Такаляма бида Этот Раджуль, этого человека звали Ахмад ибн Абдуад. Ахмад ибн Абдуат был самым главным кадем в халифате. Самым главным судей в халифате. И однажды была встреча, то есть привели Абу Абдул-Рахман азруми -Аз к халифе, и что бы он делал Муназара? Спор с этим... Ахмад ибн Абидуад. И он разговаривал, то есть Абу Абду Рахман Азруми разговаривал с этим человеком, который говорил про это бида. Про бида здесь подразумевается в виду, что вот это то, что они говорили, что Куран Махлюк. И Абу Абдурахман Азруми спросил у Ахмад ибн Абидуады, То, о чем ты говоришь, то, что коран создан. Об этом знал пророк Абу Бак Али и Умар, что он ему ответил? Лам я аламух, не знали, говорит. Субханаллах. Фащай, унлям я алямму аулля алим тагуанта. То есть видишь, опасная тут вещь сказал. Ты за сразу зацепился, зацепил, сказал, смайл. Вещь, которую не знал пророка сахабы, ты знаешь? Тот испугался, чего? Фахаля, раджу, фай някул хадалимух. Не, не, не, они знали, знали. То есть он видишь, он, опасная вещь попала. Нет, нет, они знали, знали, говорит. Что дальше сказал Абулдрахмаджу? Каля. Афавайсям, алляй ятака мубихии, валяй яду нас то есть они же говорят, даже если они знали, хорошо, если они знают, они же говорит, об этом не говорили, и людей же к этому не призывали. То есть, что он хотел сказать, а ты смотри, что делаешь, ты заставил халифу фитну испытание людям сделал. Они же об этом не говорили, валляй яду нас и к этому же не призывали, а улям ясахум, или же они этого не делали. Что сказал ты? Ахмад ахмат ибну говорит, да, действительно так. То есть они об этом не говорили. К этому не призывали. сказал Абу Абду аль Аллахи, ва хулафаху, вещь, которую дел правок Са сам и его сподвижники. Ты, ты, ты этого не можешь делать? Он что ему ответил? Заткнулся этот Ибн Все, слов у него не хватило. Нечего, довод против него пришел. Факали <фа". халифа, халифа вафик биллях, присутствовал там, услышав эти слова, понял, что имам Абу Абду аль прав. И что он сказал? Лакен Хаддер, ляуасаллаху, пусть Аллага не расширит, то есть не сделает просторным, ну то есть баракат не даст и так далее тому, кто не делает того, что делал пророк его сподвижники. И уляма говорят, это стало началом конца этой фитны, конца этой фитны. То есть после этого эта фитна закончилась. И после Василья пришла... Мутаваттиль. И мутаватель Аллах, Субханал Таалли, сделал причиной, что он дал победу Сунне. Он поддержал имама Ахмада. Он поддержал имама Ахмада. Ради Аллаху. Поддержал всех улема и Сунна. И, аль хамдул те его зеря, которые были с муатасимом, э, во-первых, с Мамуном, во-вторых, с Муатасымом, и третий, с собрал их и, Субханал просто-напросто казнил. Одного он сжег в печи. Одного он сжег в печи. Второго закопал. Потом собаки его вырыли и сожрали. Третье, что касается Ахмад ибн Абидуат, то он был парализован. Был парализован, и он запретил кого-либо ухаживать за ним. То есть представьте, парализованный человек, как он нужду справляет, как он это и он в таком положении умер. Видите, Аллах Субхану Атали, поэтому братья Улайта нам в этом урок. Аллах Субхану алтали наказывает врагов сунны, врагов Манхаджа Салиф, в этой дуне до той дуни, до того света. То есть кто тот, кто выступает против улема ли Сунна, Аллах его наказывает на этом свете до того, как он наказывает на том свете. И поэтому, если кто-то из вас видит, что кто-то говорит что-то про улема ли Сунна, и ты будешь молчать, ты точно такой же злодей. Либо закрой ему рот, либо вставай и уходи оттуда. Никогда не позволяй кому-то говорить что-то про улема или сунна, потому что Аллах их накажет и тебя вместе с ними накажет. Как сказал Аллах, Субханал Таля, И потом говорит в конце аята, И если вы слышите, что кто-то издевается над словами Аллаха, Субхана его посланника, то не сидите с ними, пока они не будут говорить о чем-то. Иначе вы будете так же, как они. То есть если ты где-то сидишь и про улема Ахли Сунна, про улема Ахли Хадис, кто-то что-то плохое говорит, защищай уляма Ахли Сунна. Не позволяй никому ничего говорить про улема Ахли Сунна. Или же вставай, уходи, если ты боишься, если ты трус. Вставай, уходи, не сиди в этом мазисе фикум. Потому что Аллах наказывает тех, кто является врагом Сунны и уляма Ахли сунна, в этой жизни, до того, как он накажет в той жизни. И как сказал Ибн Уасакир, что поистине путь Аллаха, в отношении тех, кто плохо говорит о Улямыма и тот, кто ест их мясо, то есть дело про рыбы известно. Аллах, Субхану Аталли, умертвяет, как говорят аль царфы умертвляют людей сердца этих людей на этом дуне до того, как умертвляет их на том свете. То есть тот, кто говорит про Улям'а и Сунна Проха и про Тулля, Аллах, Субхану Аталли, умертвляют его сердце, умертвляют на этой дуне, на этом свете до того, а там его ждет в Алияз учителя Поэтому никогда не позволяйте никому обижать уляма или сунна. Защищайте их в честь, защищайте уляма, агали сунна. И в конце Шей говорит, а у вас тоже очень важная вещь, варкал то есть тус усуль маотазили. То есть му атазли, му атазли, у них были определенные основы. То есть у них религия строилась на пяти столпах. Как у нас строится на пяти столпах шахада, валитва и Они придумали пять столпов. Первый называется толшиит. И вот смотрите, то есть вам урок, о чем сегодня говорил наш эксларий. Как этот говорил же, Абу Амр ля Узай. захафу Берегись мнению людей, даже если они тебе приукрасят. Смотрите, муат аз-Зелити поставили пять основ, говорит: "Наша религия строится на пяти основах". Имена, Маша ляк вата ля билля. Если кто-то услышит, сразу влюбится, как говорят. Смотри, первое основа называется Таухид. Второе основа называется Адль, справедливость. третья основа называется Инфазуль-Ваид. Потому что, что Аллах, если что-то обещал кого-то наказать, и накажет, четвертый на тунбайна манзилятайн, то есть место между двумя мест, и четвертое амбурбимаруфа нами мука. Приказ одобряемый запрет при Такие красивые имена. Что они подразумевают в виду под Тауахидом? Под Тауахида Муатазилиты подразумевают. А Муатазилиты, мы сказали, у нас дедушка кто? Джахмид. Их дети муатазилиты. И их внуки это кто? Ашариты матуридиты. Потому, и матуридиты. Поэтому муатазилиты и шариты и матуридиты, все они джахмиты в своей основе. Поэтому ты часто слышишь, когда они про мушаритов говорят, как? что это джахмия, джахмия, джахмия? То есть они потомки джахмита. Первая вещь это у них таухид. Под таухид что они подразумевают? У вас написано нафью, асма", нафью асмай воссифат, нафью асмай воссифат. То есть отрицают именные атрибуты и это называют под именем как таухид. И поэтому рассказывается, что когда распространяется фитна, даже мамун, маамун, Написал на Каби, вот кисло же пишут, написал на Каби золотыми вот этими нитами, ляйса мис ли гещай, Баху ал хаким. Не сказал Ваху сами аль-Басир, потому что ему адазилит отрицает, написал Ваху аллязизуль-хаким. Представляете, Вали Вторая вещь это у них адль. Под адль они подразумевают в виду, что нафью хальт ля фалибат. Они говорят, как мачусы, одни поклонники. Они говорят, если раб делает что-то хорошее, то это Аллах говорит Если что-то плохое, то Он сам создает как у маджуси одникуплонников, есть же Бог добра и Бог зла. Мы это в разделе о предопределении будем говорить. И они говорят поэтому. Это говорит справедливо, говорит, что Аллах, человек, сам свои действия создает. Почему? Потому что человек, который пьет водку, потом Аллах его зовут в огонь. Это несправедливо. Как Аллах создал человека пить водку, а потом самого за это наказывает? Мы же сказали, Джахмита а они кто? Адария. о Джабрия говорят, что у человека выбора нет. У человека выбора нет. Он как перо в воздухе. Третья вещь инфазу, говорит, Говорят, если Аллах, Суфан что-то обещал наказать, то все, человек что, в аду. Поэтому они муатазелиты, а не кто? Хавариджи, такфировцы. Они говорят, что если человек любой грех сделал, все он в аду, безусловно. А мы, Ахли говоря, говорим, нет. Он у нас еще. Потом третья, четвертая вещь. Манзили, тубай, наль, манзили, Место между двумя местами. они говорят, Если человек делает большие грехи, то он и не верующий, и не кафир. Посередине. И пятая. Амр бимаруфа наил мукар. То есть приказа, из-за предпарицаемого у них там две вещи. Первое, хуруч аляляимма, то есть выступать против правителей. По словом выступать против правителей, говорится две вещи. Тот, кто воюет против правителей, и тот, кто говорит там, при народе что-то о правителе мусульман. Вот эти люди, че муатазилиты. И в наше время многие из Ахли сун попали в маза муатазилитов. То есть говорит про себя салифит, сам подевает президентов, правителей арабских стран. Под, как, как он это называет? Амр бельмаруф таримукра. А это что из Манхаджих муатазилитов? Говорить о правителях и говорить о чем? О, о правителях выступать против них и воевать против них. Но мы подробно это разберем, когда дойдем, тут эта тема будет. И также Анямар Бимаруфна аль мукра говорит, приказывает выше, выше перечисленные вещи, то есть заставляют людей придерживаться этих основ, и тот, кто противоречит, убивает и увою против него, это у них подразумевается в виду. на -Мукра. И поэтому в конце шейхабну он говорит, и таким образом, тот, кто не делает, то. Что делал посланников, и его сподвижники, и табирины, и имамы после них, и ученые, читают, то есть которые читают аяты, в которых содержится атрибут Аллаха, и и читают хадисы в аятах, и атрибутах, и не оставляют в таком виде, как пришло, пусть Аллах не даст ему простора. то есть погубить его. То есть, это важная мухадзима, которую вот мы разбирали за три урока Барк, луфику И, иншалла Таалли, со следующего урока, если Всевышний Аллах нам отдачит, мы заходим в имена и атрибуты Всевышнего Аллаха, Субхану Таалли. Завтра, иншалла, урок после Асра. Сразу же урок после Асра. Потому что с утра у ребят экзамен завтра будет. Поэтому завтра урок с Асра до Магреба. Субхану Кулаку Мавди Хамди. Кашаду Аллах, Иляхи, Иляхи,